Территория Ордена. База, Латинская Америка. Понедельник, 10.03.21.17.38. Успокоение. Для покемарив с полчасика, снова влезаю в душ. Гляжу на часы. Скоро обед, плавно переходящий в свидание. Спускаюсь. Народу в зале заметно прибавилось. Где-то четверть в орденской военной форме. У кого песочная повседневка, у кого полевая пустынная шоколадка. Остальные кто в чем. Но спортивно-туристский стиль решительно преобладает. Из колонок гоцует нечто громкое и зажигательно латинно Пара девиц посреди зала уже устроила мини-дискотеку. Что-то тут начнется вечером. Впрочем, звукоизоляция в Посейдоне отменная. В номере почти не слышно было. Быстро занимаю последний свободный ольковчик, раз уж в плане романтический обед, нечего тесниться посреди зала. Минут через несколько сквозь дискотеку ко мне просачивается Андрос, который кузен и помощник хозяина. Интересуется заказом. Пока воды со льдом. И скажи, ты Сару знаешь? Здесь, на базе, работает. На грузовом терминале. Невысокая, в очках. И вот такая вот. Андрос неопределенно изображает обеими руками контур женской фигуры. Раза так в три покорпулентнее оригинала. В очках и невысокая, ага. Скажи, что она на обед любит? Хорошо прожаренное мясо любое, но побольше. Иногда с вишневкой. Вот это мы и будем. И на закуску чего-нибудь легонького. Уже мы? Ну правильно, чего время терять? Ухмыляется Андрос. Все принесу, 10 минут подожди. С мясом не торопись. Она придет не раньше шести. Пусть горячее будет тогда до шести ещё, ого-го, сколько!» Перевожу взгляд на часы, и тут до меня доходит, где я дурак. До Андроса тоже. «Привыкай, теперь ты в новой земле!» Хлопает он меня по плечу. «Так в шесть свидания, или всё-таки в три?» «В три. Восемнадцать, значит. То-то. Воду, вишнёвку и салат сейчас принесу, а мясо уже как девушка придёт». Через несколько минут Андрос доставляет два прибора солидную миску салата с какими-то морепродуктами, корзинку хлеба, графин вроде как с вином, видимо, пресловутая вишневка цвету похожего и большой бокал воды со льдом. Привычка у меня такая. От холодной воды мозги лучше работают. Ольковщики в Посейдоне всем хороши, душевные и уютные. Но наблюдать за залом отсюда получается плохо, а за входом вообще никак. Поэтому Сара появляется, можно сказать, неожиданно. Одета всё так же – песчаной окраски униформа и квадратные очки-полароиды. Под мышкой тоненькая папка на поясе кобура с береттой. «Ещё раз привет, Влад. У меня две новости – плохая и забавная. С какой начинать?» «Странный вопрос. С плохой, разумеется». «Ну, мало ли. Так вот, вакансии по непосредственной специальности орден вам предложить сейчас не может. В заявках таковой нет. Пожимаю плечами, как бы и не сильно надеялся». За ленточкой эксперт по базам знаний, хороший кодер и сносный сисадмин завсегда пристроятся не в одну, так в другую контору. Однако на грубом инопланетном, или какой он тут фронтире, под мои таланты вряд ли найдется много задач. На неквалифицированный труд спрос всегда имеется, но тут решать уже вам. Подойдете в офис, покажу списки, кого где больше ждут. В принципе, можете не торопиться. Начальный капитал у вас как у беженца для того и предусмотрен, чтобы осмотреться в новом мире. «Сара!» – прерываю я. «Давайте не будем о делах. У нас свидание или где?» Барышня с преувеличенным вниманием осматривает ольковчик. «Если это свидание, то где, простите великодушно, положенный мне по сценарию букет нежно-бордовых гладиолусов?» «Я позволил себе отступление от сценария и заменил его на букет кулинарно-гастрономических достижений от Андроса и Димитриоса». Она кивает. «Сейчас соглашусь так и быть, но в другой раз». «Уже договорились. Осознал, при первой возможности сделаю. Там нигде нет вакансий на флориста-цветовода». В ответ получаю улыбку теплую и приятную. Терпеть не могу лошадиных голливудских оскалов. Разливаю вишневку по имеющимся емкостям. Со всей ответственностью неквалифицированного сомелье фиксирую, что запах абсолютно не напоминает винный. Хотя алкоголь там, пожалуй, все же имеется. «Традиционная за встречу, Поднимаю я бокал с густо красной жидкостью. Традиционное за прибытие в новый мир. Улыбается Сара. Чуть слышно касается моего бокала краешком своего, подносит губам, отпивает глоток. Я делаю то же самое. На вкус. Сладкое вино, не вино. Ближайший аналог, пожалуй, ягодные настойки типа клюковки, рябиновки. Только градусов восьми от силы. Приятная штучка. И с креветочным салатом неплохо идёт. Что бы там не твердили ревнители, с рыбой только белое вино. Креветки, кстати, солидные, судя по кусочкам в салате, величиной со взрослого омара. Немного подкрепившись, Сара говорит. А теперь забавная новость. Через ворота Тихуаны сегодня в час дня прибыли некий Саймон Толивер и Альберто Гарсия. Оба благополучно зарегистрированы, сейчас их в банке обрабатывают. И где тут смеяться? «Не понимаю я». «Вас с напарником на той стороне за них и приняли. Я специально выглянула на первичную стоянку. У них такой же джип в серо-рыжих разводах, только вместо трейлера автоприцеп с пластиковой крышей. Если сразу не уедут, сами потом посмотрите. И внешность, если в двух словах, один гринго, высокий и бородатый, второй спик, мелкий и в шляпе. Никого не напоминает? Забавно. Но, пожалуй, что так». А им или нам за эту путаницу ничего не будет? Вы тут ни при чем. В путанице виноваты смотрители ворот Мехико, которые без проверки пропустили случайных персон, то бишь вас двоих. Соответственно, на них все расходы по вашему случаю и переведены. А с кого тамошнее начальство стрясет свои убытки, уже их проблемы. Но могу точно сказать, учитывая общий оборот, сумма небольшая. И сюдались по такому поводу никто не станет. «Ну, а за ленточкой промеж себя пусть сами разбираются. Киваю я. Сара, я совсем забыл спросить, а по какому поводу при оружии?» «А», — отмахивается она, расформе значит, при исполнении. А раз при исполнении, извольте табельное оружие не в сейфе запирать, а носить при себе, как на фронтире и заведено. Что фронтир, ладно, согласна. Только надо ж какое-то соображение иметь. Наш отдел военными вопросами не ведает. Многие с удовольствием ходили бы в цивильном. Оно и комфортнее. Но как же можно? Здесь ведь база. А значит, и порядки должны быть как в армии. На радость Доне Кризи. Она когда-то в патрульных силах отслужила. До сих пор шеврон носит. Хотя нынешнее положение у нее куда выше. Ну да. Завотделом иммиграции. Или как там правильно звучит. Это повыше армейского старшины. Сара фыркает. Дона Кризи. Замдиректора базы. А это по армейским званиям самая малая полковник. «Надо же! Серьезное начальство. Понятно, почему разрулить ситуацию с двумя безбилетниками? Одного ее слова хватило с головой. Странно только, что Биг Босс заглядывает, считай, на 3-4 уровня ниже своей привычной работы. Но это уж у кого характер какой. В одной из моих предыдущих контор главный, даром, что уже имел домик на Карибах и яхту на Канарах, а может, наоборот, я с ним в отпуск не катался» редко сам лазил с гаечным ключом под особо заковыристую неполадку. В вашем ордене такой коммунизм, что начальство таскает бревна вместе с подчиненными? Вот что не коммунизм, это на все 300%. Правила внутренней иерархии в ордене вроде как есть, но до накризи эти правила сама себе пишет и предпочитает держать руку на пульсе. А когда большой начальник вот так вот лазит с самого верха, это ничего? Сара пожимает плечами. «Начальники разные случаются. На базе России всеми внутренними вопросами заправляет мисс Майлз, негласно прозываемая Мегерой. Вот с ней, да, картина была бы очень и очень печальной. Хорошо, я там только пару месяцев отработала. Потом перед сезоном дождей срок ротации подошел, и меня сюда перебросили. А вот Доны Кризи все по-другому, душевно, почти как в семье. Что ж, бывает и так. У меня не случалось». А вот кое у кого из знакомых опыт семейных предприятий имелся. А ротация это чтобы на одном месте не засиживались. И глаз не замыливался. Раз в год всех сотрудников, кто на повышение за этот срок не отправился, тасуют с поправкой на допуск, умение и опыт. И переводят то ли с одной базы на другую, то ли в большой мир, в другой орденский офис. На России я на приеме иммигрантов сидела, здесь на приеме грузов. Работа-то хоть нравится? Работа как работа. В общем и целом рутина. Как за ленточкой была офисным планктоном, так и не осталось. Только что здесь и воздух здоровее, и кухня получше. И гоняет хвост, и гриву. Не без этого. В новой земле все много работают. Орден не меньше других, но и деньги приличные. не в Питере, не в Хайфе я столько не имел, даже близко. Тут разговор прерывает Андрос с полным блюдом горячей, аж шкварчит мясной поджарки и печеной картошки. Чувствуются еще какие-то специи, но не так, чтобы слишком. Перехватываю взгляд Сары, после чего мы синхронно ухмыляемся. «Да-да, я провел рекогностировку и заказал усиленную порцию. зная что барышня в подобном удовольствии себе обычно не отказывает. А значит, нет причин изображать передо мной... Ой, надо блюсти фигуру. Чай не слепой. И вижу, как эту фигуру блюдут в свободное от свидания время». А раз я все вижу и знаю, в такой фигуре меня все устраивает, и мы оба это понимаем. А вот теперь доливаю я в оба бокала. Решительно настаиваю поднять бокалы за приятное знакомство. Улыбается. Сладкая вишневка ласкает язык, нежное мясо с хрустящей корочкой. Приятно распадается на зубах и скользит в желудок.